СССР. Казань. 30-е годы. «А помнишь, какие оладушки пекла моя бабуся?» — мечтательно вопрошал Сашка Учватов. Небо угасало, над портовыми сооружениями повис Щербатый месяц. Друзья возвращались в общежитие с разгрузки баржи. Оба были уставшие и расстроенные, потому как народу на разгрузку в этот вечер собралось много. Каждый получил на карман всего по полтора целковых. На секунду прикрыв глаза, Михаил представил миску, наполненную деревенскими оладушками, и протяжно вздохнул. «Еще бы! С тех пор не ел ничего вкуснее!» Бабушку со старым мордовским именем Атюта внуки из уважения и любви величали бабусей. Все немалое хозяйство она поднимала сама своими натруженными руками. Трое ее сыновей работали в городской артели и в рабочем поселке Торбеево появлялись редко. Одна невестка жила своим домом, две другие держались при свекрови, ну и дети всем гуртом обитали в одном большом доме. Сашка в семье был едва ли не самым младшим. Когда сыновья наведывались в родное село или передавали с кем-нибудь часть заработка, бабушка оттуда шла на единственный рынок в центре поселка и закупала продукты. Дома в этот день непременно шипели сковородки, а на большом плоском блюде росла гора небольших оладушек. Они выходили у нее одинакового солнечного цвета с темно-коричневой корочкой по краям. Отсюда добавляла в тесто воду, сахар и немного сливочного масла, отчего оладьи получались пышными и сладкими. Их с превеликим удовольствием уплетала вся семья и соседские ребятишки. «Не отставай!» – торопил Сашка. «Вдруг пирожки закончатся? Придется опять ложиться спать голодными!»